Глава 13. Ливия. Район пустыни Сахара, в пяти километрах от военной базы Харпут. Уже третий день спецназовцы жили в маскировочной палатке посреди пустыни. Ветер, передвигая пески, засыпало без того невидимое с высоты полета беспилотника временное убежище небольшого подразделения майора Кречета. Шаг за шагом бойцы приближались к базе, перенося каждый день, а вернее, каждую ночь свою палатку на пару километров ближе к объекту наблюдения, в военной базе «Харпут». Но когда подошли довольно близко, командир сказал, «Все, стоп, дальше не пойдем, если не хотим, чтобы нас обнаружили турецкие разведчики или их беспилотники». Ветер, который дул в пустыне уже несколько дней кряду, был только на руку спецназовцам. Хотя им, прежде чем выйти из палатки, нужно было вначале отгрести от выхода песок, это неудобство только радовало их. Ветер заметал песком любой след практически мгновенно. За половину ночи и утра их палатку занесло так, что пройди мимо нее сейчас хоть целый полк, ее бы не смогли обнаружить. Не говоря уже о том, чтобы усмотреть ее с высоты. Привыкшие к жаркому климату бойцы спокойно выдерживали перепады температуры в пустыне. Сотников, который уже несколько раз бывал на боевых заданиях в Сирии, также неплохо переносил жару. Единственное, что вызывало у него досаду — песок. Он, если не углядеть, мог бы забить все его технические устройства, которые он использовал для работы. Выходил время от времени в сеть и ловил сигналы, с помощью которых спецназовцы пытались отслеживать передвижение американских советников из ЦРУ. Больше всех маялся чиш Ему никогда еще не приходилось бывать в таких сложных, даже для тренированных спецназовцев условиях. Он вообще только один раз был в стране с жарким климатом, и то только две недели, когда отдыхал с матерью и Алисой в Анталии. Но там в гостиничных номерах были кондиционеры, а при песчаном пляже было море, и все это спасало от жары. А тут? Тут в Сахаре был один сплошной пляж, а море даже близко не наблюдалось. Добавляла уныние чужую еще и резкая смена температуры, когда днем нечем было дышать от зноя, а ночью приходилось дрожать от холода. Одеяло для бойцов не были предусмотрены. Наверное, это было упущением, но факт оставался фактом. Первые два дня чижа беспокоило и то, что в пустыне водятся ядовитые змеи и насекомые. Днем он иногда наблюдал, как неподалеку от их палатки проползала какая-нибудь гадина, А ночью, во время бессонницы, слышал тихое шебуршение чьих-то маленьких лапок по песку и представлял, как ему под одежду пробирается скорпион или паук. От одной только мысли о такой возможности его пробирала дрожь. Глупо было бы, конечно, выказывать свой страх среди этих суровых и бесстрашных ребят, практически его сверстников. Поэтому Антон старался прятать свои опасения в себе и не показывать виду, что он боится каких-то там насекомых. Но больше всего его, как и Сотникова, беспокоила мысль, что вездесущий песок проберется в его лэптоп и испортит Моргана. А это было бы тогда катастрофой пострашнее, чем скрипящие на зубах песчинки и волдыри от солнечных ожогов на лице и руках. В волдыри можно смазать и залечить, что, собственно, Чиш делал, используя оливковое масло, которое ему отлила в бутылочку добрая бабушка Айша. А вот программу Моргана восстановить в условиях пустыни будет невозможно. И что тогда? Впрочем, чиш знал, что будет тогда. Они завалят ответственную и важную операцию. И виноват в этом будет он, Чиж. Поэтому-то все это время, пока они медленно продвигались в сторону военной базы турок, он практически не спал. Боялся, что песок каким-то образом проберется в его старательно зачехленный, а потом еще и замотанный в плотную парусину ноут. «Чего ты вертишься? Чего не спишь?» — спросил его как-то Лютый, лежавший с Чижом рядом и проснувшийся от беспокойного шебуршения соседа. «Песок!» — вздохнул чиш Лютый, зная о беспокойстве Чижа, ответил. «Спи. Ничего с твоим Морганом не случится. Он надежно укутан в 333 мешка». «Всего в три!» — снова вздохнул чиш И то, если считать мой рюкзак. тем более...» Зевнул люто и снова сонно засопел. Утром третьего дня, кричит, подняв всех еще затемно, сказал. «Сегодня надо связаться с Джунаидом. Перед нашим уходом я говорил с полковником Хилали, и он дал мне координаты деревни, в которой живет их агент. Он обещал, что предупредит его о нас через Камаля, его сына. Тот после нашего ухода должен был связаться с одноногим Фаруком. Заодно достанем в деревню воду и какую-нибудь еду. У нас уже и то, и другое на исходе. «Командир, можно я пойду с вами?» — вызвался хахмач Уж очень мне осточертело на одном месте топтаться. «А мы не топчимся строго посмотрел на него кречет. «Я понимаю твое нетерпение. Свербит в одном месте, да? Но скажи мне, нафига ты тогда пошел в спецназ разведки, если такой нетерпеливый?» хахмач не нашел что ответить и промолчал карпенко вздохнул и продолжил пойду я ради ты потом он посмотрел на унылого синельника и усмехнувшись добавил хахмач андрей сначала недоверчиво посмотрел на командира но видя что тот не шутит взбодрился остальные остаются на месте и сидят как мыши ждут нашего возвращения далеко деревня то поинтересовался славянин «Трех километрах отсюда. В общем, совсем рядом», — ответил Кречет и, развернув карту, показал, где именно, назвав координаты. «Сидеть-то вы сидите, но не без дела», — заметил он, глядя сначала на своего заместителя Артема Гайдука, а потом и на Сотникова. «Славянин, вы с Лютым видите наблюдение за территорией. Тут неподалеку дорога, ведущая к базе. Вот она», — снова показал место на карте Карпенко. Дорога, небо и вообще вся округа должны быть под постоянным присмотром. Прилегающую местность надо изучить так же хорошо, как собственную казарму. Задача ясна? — Так точно, — ответил по уставу Славянин. — А нам что с Дмитрием делать? — не вытерпел Антон. — Мы уже третий день бездействуем. — Почти. — покосился он на Сотникова, который иногда все-таки работал, отслеживал сигналы с сотовых ЦРУшников. — А мы с тобой, чиш «Сегодня займемся взломом защиты связи на базе. Мы теперь на таком от нее расстоянии, что как раз удобно этим заняться», — ответил ему вместо Карпенко Дмитрий и посмотрел на командира. Кречет, соглашаясь, кивнул, но дополнительных комментариев давать не стал. Он и так знал, что Ида свое дело знает куда лучше, чем он, Карпенко. Антон тоже согласился с Дмитрием. Он вспомнил, что Дмитрию на днях уже удалось отследить сигналы сотовых ЦРУшников, и спецназовцы знали, что те позавчера вылетели на вертолете из бенни на турецкую базу. Вчера же они уже вдвоем с Ида пытались перехватить сигнал связи с самого Харпута, чтобы определить, с кем американцы будут разговаривать или переписываться. Но на Wi-Fi базы стояла пока что незнакомая ни, ни Сотникову, ни Веселобу защита. Чтобы ее взломать, нужно было создать так называемого «злого двойника», диаунтентификатор для перехвата хендшейка, сигнала между двумя устройствами. Это позволит потом выяснить MAC-адрес устройства, расшифровать пароль на Wi-Fi и войти в базу данных компьютера, который используется этой военной базой для хранения документации и для связи. Ну а заодно и позволит отслеживать сигналы со всех сотовых телефонов в районе работы этого роутера. Этим они и занимались с Дмитрием целые сутки, пока остальной отряд ходил в пустыню на разведку. Теперь им предстояло проверить свою систему взлома на деле. В общем, работы хватало. Чему Чиж был несказанно рад. Ему уже надоело безделье, и хотелось быстрее вернуться к своему любимому делу. К тому же ему не терпелось пообщаться с Морганом, который был для него не просто некой умной, созданной им, Антоном Веселовым, программой, а истинным другом. Были, правда, в жизни Антона еще и Вадим с Алисой. Но Вадим — такой же хакер, как и Антон, повернутый на нейросетях. Больше жил в виртуальном мире, чем в реальном. А Алиса была просто Алисой, любящей Антона, таким, какой он есть. Ни с ней, ни с Вадимом не очень-то поговоришь о волнующих тебя вещах. С другом, потому как он все время, если не спал, то сидел в сети, а с Алисой, потому что она совершенно не разбиралась в компьютерных программах И вообще она только юзер, но никак не админ и уж тем более не девелопер. Как говорится, знающий поймет. Сменив защиту, которая помогала спецназовцам сливаться с местным ландшафтом на обычную арабскую униформу, в которой бы их приняли за своих, и закрыв лица и храмом, куском ткани, обмотанным вокруг головы, шеи и лица, кречет радист и хохмач, ушли по направлению к деревне. Славянин и лютый. Обсудив, как им лучше действовать, отправились ближе к дороге наблюдать за местностью. В палатке остались только Сотников и Антон. Оба, не выходя из палатки, начали разворачивать и настраивать аппаратуру для перехвата сигнала с базы. Ветер все еще швырялся песком снаружи, но уже не так сильно, как прежние три дня. Поэтому внутрь их убежища песчинки не проникали. Частично занесенная песком палатка снаружи больше походила на невысокий бархан, чем на жилище. Свет солнца, которое уже поднялось довольно высоко над горизонтом, через плотную ткань, засыпанную песком, проникал плохо. «Нет, так дело не пойдет», — сердито заявил Дмитрий через несколько минут бесплодных попыток настроить аппаратуру. «Придется выходить наружу, иначе так мы ничего не поймаем». «А как же беспилотники?» — спросил Антон. «Натянем маскировочную сетку», — ответил Сотников, — и стал вынимать из чехла камуфляжную сеть, разработанную и сплетенную специально для пустынной местности. Сеть установили, и под нее перенесли аппаратуру. Другое дело, — удовлетворенно заметил Сотников. Теперь за работу. Я буду ловить сигнал, а ты пока настраивай своего Моргана. Он может нам пригодиться, если мой портативный диаунтинтификатор вдруг заортачится. Но вообще-то не должен. Всегда срабатывал и перехватывал хендшейк с первого раза. Сотников занялся работой, а Антон, вынув свой лаптоп из чехла и, положив его на колени, стал будить Моргана. Оба были так заняты своим делом, что ничего и никого не замечали вокруг. «Не двигайтесь оба!» — услышал вдруг Антон тихий голос и замер, глядя на Сотникова, который в наушниках все равно ничего не слышал, а значит, и не догадывался, что над ними нависла опасность. Кто-то стоял за их спинами. Антон услышал, как тихо шурша осыпается песок под ногами пришедшего. Ему хотелось повернуть голову и посмотреть, кто это, но он не смел. Он чувствовал, что человек вооружен и при неповиновении может запросто выстрелить. Но любопытство все же брало верх, и Чиж начал потихоньку поворачивать голову в ту сторону, откуда прозвучал тихий голос. За его спиной раздался сухой щелчок, и пуля чиркнула у самых его ног, взметнув песок. Антон сжался в пружину, готовый вскочить, но тут услышал облегченный выдох. «Успел. Еще бы секунда, и она бы тебя, чиж, тяпнула за ногу». Антон повернул голову на голос и с удивлением увидел стоявшего в полуметре от него лютова. «Глянь под ноги», — с серьезным видом сказал Олег, указывая подбородком на место, куда должен был посмотреть чиш, Тот посмотрел и передернул плечами то ли от ужаса, то ли от брезгливости. У самых его ног лежала не очень большая, серая с белой зигзагообразной полоской на боку змеюка. Пуля, выпущенная Лютом из пистолета, попала ей точно в голову. «Ух...» — только и смог выдохнуть Антон. «Вот тебе и... Ух...» — усмехнулся Лютый и, взяв змею за хвост, поднял и начал ее рассматривать. Сотников, который интуитивно уловил какое-то шевеление у себя за спиной и, оглянувшись, увидел Лютого, отложил наушники и подошел поближе. Посмотрев на змею в руках Олега, он с видом знатока констатировал. «Песчаная эфа, одна из самых ядовитых змей Сахары, между прочим. Повезло тебе, Чиж, что Лютый вернулся вовремя». «А то лежал бы ты сейчас, красавчик!» Он серьезно посмотрел на Антона, с посиневшим лицом, пеной у рта и в страшной агонии. «Что, правда, что ли?» Обалдело посмотрел на лютова Антона. Тот молча кивнул и, раскрутив змею за хвост, закинул ее подальше от палатки. «Вы чего выползли из укрытия?» — поинтересовался он. «Здесь аппаратура лучше ловит», — пояснил Сотников, — и, пройдя к своему месту, снова нацепил наушники и перестал замечать все, что происходит вокруг него, с головой уйдя в работу. «А где славянин?» — поинтересовался уже немного пришедший в себя Антон и осмотрелся. «Пошел в сторону турецкой базы», неопределенно махнув рукой куда-то в сторону, ответил Загребенников. «Отправил меня охранять вас, а сам пошел». «Так надо, в общем». Антон промолчал. Он вообще был далек от такого понятия, как военная разведка. Он никогда не задумывался о том, как добывают сведения разведчики, не связанные с технологиями. Нет, он знал, конечно, что есть агентурная сеть, что можно узнать какие-то сведения путем опроса простых жителей той или иной местности. Знал также, что информацию можно собрать с помощью прослушки, видеонаблюдения и прочих технологий. Но как все это выглядит на практике, Чиш никогда не задумывался. Другое дело — влезть в чужой компьютер или телефон и добыть сведения из источников, недоступных для человека, плохо знакомого с IT-технологиями. А, скажем, снимать показания с человека, который может и ошибиться, и соврать, недорого взяв при этом, совсем не то. сомнительное это удовольствие — иметь дело с написанным документом или с расшифрованным телефонным разговором. Что написано пером или, если говорить современным языком, набрано на клавиатуре — Того не вырубишь топором. Человек в любой момент может поменять свои показания или вовсе от них отказаться. А тот след от его деятельности, который остался в памяти его гаджета, скрыть или изменить непросто. Особенно если человек и не подозревает, что в его компьютере или телефоне сидит кто-то и онлайн наблюдает за ним, собирает о нем информацию, иначе говоря. Сколько себя помнил Антон Веселов, столько он и помнил, что большую часть сознательной жизни он жил в мире виртуальном, а вовсе не в мире реальном. Он, конечно, как все дети, в свое время ходил в садик, и в школу, общался со сверстниками, но эта часть его жизни была для него не совсем настоящей. По-настоящему он жил, когда выходил в интернет. Именно оттуда он черпал необходимые для себя знания и жизненные законы. Он понимал, что это, наверное, неправильно, что так не должно быть, но так уж у него в жизни получалось. Мать воспитывала Антона одна, отца он вообще не знал и был записан матерью на ее девичью фамилию. Отчество же он получил от деда отца матери, который, хотя и был недоволен таким обстоятельством, но не оставлять же внука совсем без отчества, на такой шаг согласился. Мать работала веб-дизайнером и много времени проводила за компьютером. Специалистом она была высококлассным, поэтому клиентов у нее хватало. А раз была клиентура, то была и работа, и неплохие деньги, которые она тратила в основном только когда брала себе отпуск. В остальное время ей было недосуг. Дед с бабушкой уделяли внимание внуку не так много, как хотелось бы матери Антона. Поэтому Антона, которого она ласково называла «чижиком», она занимала гаджетами, чтобы он не мешал ей работать. Ловко управляться с планшетом и смартфоном Антон научился уже в два года. Постепенно это увлечение его затянуло, и он стал все свое свободное время проводить в интернете. Но в отличие от сверстников, интересовали его не столько социальные сети или игры сами по себе, сколько то, как они создаются и как их можно улучшить. Повзрослев, Антон начал изучать способы взломов защиты сайтов, паролей и программных обеспечений, Хакерство захватило его и стало его виртуальным образом жизни. Чужие секреты стали для него не просто добычей, а наградой за бессонные ночи, которые он проводил, ища способ проникнуть в чужой компьютер. Со временем, чтобы совсем уж не слиться с виртуальной реальностью, Антон насильно отрывал себя от компьютера и старался уделять время реальности, в которой жила его мама, его родственники, Алиса. Но когда в армии заметили его талант и предложили работу в области военных IT-технологий, он с радостью согласился. Официально заниматься любимым делом и получать за это еще и неплохую зарплату. Кто бы на его месте не согласился. И он стал работать киберспециалистом в разведке. А еще через два года у него появился Морган. Улыбнувшись своим неожиданным мыслям и воспоминаниям о детстве, Чиш вдруг вспомнил, что морган у него так и остался включенным и ждет общения. Он вернулся к ноутбуку и вскоре уже опять ничего не слышал и не замечал вокруг. Но теперь, под неусыпным контролем лютова, он чувствовал себя намного спокойнее и увереннее.